Матушка Картер всегда передавала сладкий пирожок для самой сладкой девочки. Она, конечно, говорила о Глории. А от старого пасечника наша дочь каждый раз прибегала с перепачканными медом щеками, а то и с медовой сотой, завернутой в ощённую бумагу. Я радовалась, что пока никто не прознал, что я в положении. От булочек, свежих сливок и говяжьего вымени, почему-то считавшихся в этих местах лучшим средством для здоровья будущих мамочек, точно не было бы спасения.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 Я вздохнула, притворно сокрушаясь о здоровье гоблинки, которая на самом деле была пошустрее иных молодых. Ула сделала стойку, открыла было рот, а я продолжила, не давая ей опомниться. «Мы бы даже смогли платить вам жалование. Сейчас, пока пациентов немного, вам бы просто пришлось дежурить в больнице после обеда и до вечера, и, если что, позвать меня или Ланса. Еще в работу сиделки входит...» «Я знаю, чем занимаются сиделки», — воскликнула Ула.